Бегство, приведшее к двум подносам. Господину Кикемону в лавку Тадая. Спешу поделиться с вами своим горем. Внука моего Тёй Тиро постигла страшное несчастье, и все по вине няньки, которую я взяла к нему этой весной, Не сообразила я старая предупредить ее, чтобы, возясь с ребенком, не втыкала в прическу гребней и шпилек с острыми концами. Прежде эта нянька служила в доме одного богатого оптовика, и там привыкла наряжаться куда более щеголевато, чем приличествуют женщинам ее положение. Но я подумала, что за восемьдесят мом и серебром в год — и новую одежду каждому сезону лучше держать в доме женщину приятной наружности, нежели какое-нибудь пугало, и наняла ее к внуку. Скромным видом она и впрямь не отличалась, но зато оказалась благонравной и работящей, а если с кем и водила дружбу, то лишь с людьми порядочными, так что я нарадоваться на нее не могла». Но вот однажды, взяв на руки Тёйтиро, она отвлеклась и не заметила, как край гребня коснулся его носа, а шпилька вонзилась ему в левый глаз. Оттуда хлынула кровь, и мальчонка так закричал, что казалось, «Сейчас испустит дух! Мы сразу принялись врачевать рану, и в итоге Тёйтиро поправился» только ослеп на этот глаз. Уже от одного этого в пору было прийти в отчаяние, а тут еще вслед за левом у него стал отказывать правый глаз. За какие грехи выпала мне такая кара, что мой единственный внук с малолетства стал калекой! Уродился он здоровым, крепким ребенком, ничуть не хуже других, и я надеялась, что выросший он станет мне опорой в старости — «Увы, напрасно надеялась, а народ теперь пошел черствый, завидев моего тёйтира, люди тычут в него пальцем и потешаются. Глядите, не иначе это побочный сынок слепого принца Сэмимару!» Сноска. Принц Сэмимару. Десятый век. Легендарный слепой поэт и музыкант. О нем повествуется в ряде пьес, исполнявшихся на сцене театров Но и Дзёрури. Их насмешки приводят меня в ярость, но что поделаешь, приходится терпеть, а душа все равно болит. До сих пор я ничего не писала вам о матери Тюйтира, моей невестке, но теперь скрывать не стану, она злодейка, каких еще не видовал свет, завела себе на стороне мужчину и два с лишним года тайно с ним встречалась». Но, как известно, семьдесят пять раз сойдет, на 76 шестой попадешься. Так и случилось. Кто-то их заприметил, пошли слухи, и в конце концов об этом узнал «Теносин». Неловко хвалить своего сына, но скажу без ложной скромности. Он повел себя достойно, хорошенько все обдумал и без лишнего шума, без ругани стал следить за негодяем, спутавшимся с его женой». А она каким-то образом проведала об этом и подговорила своего любовника убить Теносина. И после этого у нее еще хватило наглости оплакивать покойника. Мне и в голову не могло прийти, что она повинна в смерти Теносина. Я жалела ее вместе со всеми старалась утешить, но она убивалась лишь для вида, чтобы отвести от себя подозрение. Эта паскудница даже обратилась к городским властям с требованием наказать убийцу. Она разжалобила своими слезами самого городоначальника. Он провел расследование, но время шло, а обнаружить преступника не удавалось. «Как печален наш мир!» Думала я, глядя на невестку, овдовевшую раньше срока. Те и Тира она родила уже после смерти мужа, и даже лаская малыша не забывала о своем горе. На все это нельзя было смотреть без слез. Тем временем ее полюбовник, опасаясь, что рано или поздно его найдут, ударился в бега. Пять дней он добирался пешком до переправы Кувана, Высе, а там, в ожидании попутного ветра, зашел на постоялый двор, спросил себе чего-нибудь перекусить и незаметно задремал, но не успел он увидеть первый сон, как ему принесли еду, которой славится эта местность, суп из устриц и жареных моллюсков. «Проснитесь, проснитесь!» — стали будить его служанки. «Кушать подано!» Открыв глаза, беглец увидел перед собой два подноса — «Зачем мне два подноса?» — удивился он, — ведь я тут один. «Как же так?» — возразили служанки. «Мы своими глазами видели, что вы вошли сюда вместе с каким-то господином. Куда же он пропал?» Тот раскрыл рот от изумления, но хозяин во двора подтвердил. «Совершенно верно. С вами был еще один господин». В ответ на вопрос гостя... Как тот выглядел, хозяин подробно описал, что лет ему на вид около 35, что он полнотел, с курчавыми волосами и приплюснутым носом. Навеки у него след, как отчирья, а одет он был в авасе из полосатого шелка и накидку цвета хурмы. Тут гость опустил глаза, покраснел и, промолвив «Я знаю, кто этот мужчина», заплакал. «Отчего вы плачете?» — спросил хозяин, на что гость ему ответил. «Теперь мне все одно умирать, так что не стану таиться. Дело в том, что у себя на родине я убил человека по имени Тёносин» после чего бежал из тех мест, надеясь укрыться в какой-нибудь восточной провинции. Господин, которого вы описали, и есть убитый мной Теносин. В тот вечер на нем была точно такая же одежда. Теперь его мстительный дух будет преследовать меня по пятам, мне от него нигде не спрятаться. А чтобы из-за меня не пострадали другие, я должен вернуться на родину, сознаться во всем и принять заслуженную кару. Возвратившись в Ямато, он нашел в себе мужество явиться с повинной, и ему отрубили голову. Невестка поняла, что теперь и ей не избегнуть наказания, и утопилась в озере Сугата, тем самым полностью себя разоблачив. «Хотя Тюйтира и рожден этой злодейкой, в нем течет кровь моего сына. Помня об этом, я всячески берегла его и лелеяла». Но и два сиротки минуло два годика, как он ослеп на оба глаза. После всех этих несчастий жизнь стала мне немила. Но как бросить внука на произвол судьбы? Ведь он живое существо. Вот я и подумала, чтобы в будущем он мог прокормиться, надо обучить его какому-нибудь искусству. Когда ему исполнится семь лет, хочу отправить его к вам, в Осоку». «Пожалуйста, похлопочите за него перед каким-нибудь знаменитым за то, чтобы он взял его в ученики!» Сноска. «Зато слепой музыкант — мастер песенного сказа, а я тем временем стану откладывать деньги, дабы впоследствии Тёй Тиро смог занять достойное место в гильдии слепых музыкантов!» Сноска. «Приобретение за деньги званий в гильдии слепых — было распространенной практикой. «Умоляю вас, жальтесь над бедным сиротою и исполните мою просьбу. Засим кланяюсь вам, бабушка Тёйтиро из Ямато». Писано 10 месяца 21 первого дня.